Луиза. Я не ожидала, что он такой. Впрочем, когда вообще никого не ожидаешь, любой покажется приятным сюрпризом. А это был не просто приятный, а очень приятный сюрприз. Он приехал забрать Мариану и ее чемодан. Он увозит ее на Скай. Высокий, очень, больше шести футов. Мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть в лицо. Но это всегда хорошо, когда рядом такой рослый мужчина, явно моложе Марианны. Мне почему-то казалось, что он старше, хотя как такое могло казаться, если я считала, что его не существует? Наверное, я думала, что Мариана нафантазирует кого-нибудь непременно постарше ее самой. У него смуглая кожа, темные волосы с рыжим отливом, каштановые и такие же блестящие как каштан. Стрижка очень короткая, это придает ему несколько монашеский вид, но глаза живые, смеющиеся, с лучиками морщин. А так морщин почти нет. Года сорок два, не больше. Но что-то в этих глазах не так, и взгляд особенный, цепкий, все подмечающий. На лбу яркий свежий шов, перехваченный нитками, поэтому Кир немного похож на Франкенштейна, но он, разумеется, не чудовище, а вполне привлекательный мужчина. У него хороший формы нос, чувственные губы, уголки рта чуть приподняты, словно он слегка улыбается. Впрочем, он действительно любит иронизировать. Широкие плечи, высоченный. Ах, да, это я уже отметила. Так вот, невероятно мужественный экземпляр. Особенно это бросалось в глаза в нашей гостиной, полной хрупких безделушек. Он казался здесь лишним, в этих своих походных ботинках и грубой ворсистой куртке. Лесоруб, забредший на чаепите, в дом викария, честное слово. Мистер Харви абсолютно реальный и предельно материальный стоял. «На нашем коврике. Моя сестричка молочина, что и говорить». Меня вдруг резануло подозрение, а вдруг он голубой. Мариана любит с ними водиться, ей нравится их желчное остроумие и то, что не возникает никакого дежурного флирта. Она всегда говорила, что геи более преданные и великодушные друзья, чем женщины. «Ну, это как кому?» «Нет, на он, похож не был. Я знаю, точно сказать тут сложно, но он так смотрел на Мариану, так жадно ловил каждое ее слово, так бережно помогал надеть пальто, что вряд ли. Я даже поймала себя на мысли, не дай бог заморочит девочке голову, а потом она будет страдать». Но тут вдруг произошло нечто примечательное, эпизод, который вызвал у меня иные опасения. Мариана болтала со мной, уже застегивая пальто, повернувшись спиной Кейру. Поверх ее плеча я увидела, как он обеими руками благоговейно, будто хрупкую драгоценность, высвободил ее волосы из-под воротника, как он, подержав их в пригоршне, Отпустил, с улыбкой глядя, как густой каскад рассыпается по плечам Марианы. Улыбался не мне и не Марианне, просто с улыбкой любовался. Вот тогда я и засомневалась в верности своих предчувствий, ведь Мариана даже не обернулась, лишь нетерпеливо мотнула головой. Я посмотрела на них обоих и вот что подумала. Боже, как бы она не заморочила этому парню голову, как бы ему не пришлось страдать. Я поцеловала ее на прощание, потом расплакалась сама и не знаю почему, ведь Марианна уезжала всего на неделю. Кейр протянул мне небольшой пакет и, усмехнувшись, сказал, что это от него подарок. Заглянув внутрь, я увидела две красиво обернутые коробочки. Наверное, шоколад решила я, а он успокаивающе, сжав мою руку, пообещал, что будет очень хорошо заботиться о Мариане. Я в этом не сомневалась ни минуты. Когда они ушли, я почувствовала себя совершенно подавленной и вымотанной, никак не могла сосредоточиться на работе, Я попыталась заклушить тоску мыслями о Мариане, о том, что ей бедной придется терпеть холод и промозглую сырость и даже приспосабливаться как это неунизительно к биотуалету. Ее надо жалеть, а не себя. Зато может быть ночи покажутся ей не такими уж холодными и промозглыми. Нет, совсем не тревога мучила меня при мысли об авантюрной поездке сестры и ее еще более авантюрном попутчике. Меня мучила зависть. Сделав это открытие, я раскисла еще больше. Поэтому, прервавшись на ланч, я выключила компьютер, налила себе целый стакан джина с тоником и уселась перед телевизором. По всем программам шли целомудренные фильмы. Время-то было дневное, и не было рядом Ирианы, которая вечно пилила меня за то, что я все время скачу по разным каналам. Я уже готова была воткнуться в очередную серию телефильма Баффи, победительница вампиров, но вдруг вспомнила про подарок Кейра. Я же могла полакомиться хорошим шоколадом. Я угадала: в одной коробочке лежали бельгийские шоколадки, а в другой. Диск. Думаю, вам понятно, что это был за диск. Фильм «Харви». Хм. Восхитительный фильм. Не хуже шоколадок.